б и т с к о и вне себя от восторга раскланялся с дамами, которые долго не могли нахохотаться. Екатерине нужно было немного времени и терпения, чтобы ее сторонники успели образумиться и стали к ней в подобающие отношения. Гораздо труднее было оправдать новое правительство в глазах народа. Екатерина плохо знала положение этого народа до воцарения и имела очень мало средств узнать его. Русский двор при Елизавете стоял слишком далеко от России, не только географически, но еще более нравственно. Вступив на престол, Екатерина скоро поняла, что там совсем неблагополучно. Она замечала признаки великого р а б т а н и я на образ правления прошедших последних годов. Заводские и монастырские крестьяне почти все были в явном непослушании властей и к ним начинали присоединяться местами и помещичьи. В 1763 году в народе распространился подложный указ Екатерины, проникнутый сильным раздражением против дворянства, пренебрегающего Божий закон и государственные права, изринувшего и из России вон выгнавшего правду. Далекие от столицы глубокие народные массы не испытывали на себе личного обаяния императрицы, довольствуясь темными слухами да простым фактом, какой можно было вразуметь из всенародных манифестов. Был император Петр т р е Но жена императрица свергнула его и посадила в тюрьму, где он скоро умер. Эти массы, давно находившиеся в состоянии брожения, можно было успокоить только ощутительными для всех мерами справедливости и общей пользы. и Ее программа Так Екатерина революционным захватом власти затянула сложный узел разнообразных интересов и ожиданий, указывавших ей направление деятельности. Чтобы сгладить впечатление захвата, Екатерине надобно было стать популярной в широких кругах народа, действуя наперекор предшественнику, поправляя, что было им испорчено. Предшественник ее оскорбил национальное чувство, презирая все русское, выдав Россию головой ее врагу. Екатерина обязана была действовать усиленно в национальном духе, восстановить п о п р а н у ю честь народа. Прежнее правительство вооружило против себя всех своим бесцельным произволом. н о в а я разумно-либеральными мерами должно было упрочить законность в управлении, что и было обещано в июльском манифесте. Но Екатерина была возведена на престол дворянской гвардии, а дворянство недовольствовалось законом о вольности дворянской, требовало расширения и укрепления своих прав как господствующего сословия. Гвардейско-дворянский голос был, разумеется, самым внушительным для верховной власти, сделанной движением 28 июня. Так, популярная деятельность нового правительства должна была одновременно следовать направлению национальному, либеральному и, сословно, дворянскому. Легко заметить, что эта тройственная задача страдала несогласимым внутренним противоречием. После закона 18 февраля дворянство стало поперек всех народных интересов и даже преобразовательных потребностей государства. Деятельность правительства в духе этого сословия не могла быть ни л и б е р а л ь н а ни национально, то есть не могла быть популярна. Притом либеральные реформы в духе и д е и века не могли найти в органах правительства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 Они проводились как принципы в отдельных узаконениях, вводились в ежедневный оборот мнений, допускались как у к р а ш е н и е правительственного делопроизводства и общественной жизни, проводились в частных беседах императрицы, в великосветских гостиных, в литературе и даже в школе как образовательное средство».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 сословия. Основную мысль программы можно выразить так – попустительное распространение идей века и законодательное закрепление фактов места. Внешняя политика. Теперь сделаем обзор исполнения этой программы и начнем с внешней политики. Я не буду пересказывать события, вам достаточно известных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 Потом предстояло довершить политическое объединение русской народности, воссоединив с Россией оторванную от нее западную часть. Это вопрос западно-русский. По самому существу своему оба вопроса имели местное значение, возникли исторически из взаимных отношений соседних государств, притом не имели никакой исторической связи между собою. Потому для успешного их решения их следовало локализовать и разделить, то есть разрешать безстороннего вмешательства, без участия третьих, и разрешать не оба вместе, а тот и другой порознь. е Но сплетение международных отношений и неумелость или заносчивость дельцов дали ходу дел иное направление. Миролюбие Екатерины В первое время по воцарении Екатерина, слишком озабоченная упрочением своего шаткого положения, совсем не желала каких-либо осложнений в Европе и разделяла общую жажду покоя. Семилетняя война была на исходе, все участники ее крайне утомились и жестоко истратились. Екатерина не отступилась от мира с Пруссией, заключенного Петром т р е и м отозвала свои войска из завоеванных ими прусских областей, прекратила приготовление к войне зданий. Первое ознакомление с положением дел в империи также располагало Екатерину вести себя смирно. При вступлении ее на престол русская армия в Пруссии восьмой месяц не получала жалования. На штатсконторе числилось 17 миллионов долгу, неисполненных казной уплат. на один миллион больше годовой суммы государственных доходов, какую знал Сенат. Ежегодный дефицит в Семилетнюю войну дошел до семи миллионов. Русский кредит пал. Императрица Елизавета искала в Голландии занятие два миллиона рублей, и охотников на этот заем не оказалось. Флот, по словам Екатерины, был в упущении, армия в расстройке, крепости развалились. Несколько позднее, в 1765 году, Екатерина произвела о смотр Балтийскому флоту. Любимое детище Петра Великого предстало перед ней жалким сиротой. Корабли наезжали друг на друга, ломали снасти, линейные никак не могли выстроиться в линию, при стрельбе не попадали в цель. Екатерина писала, что это суда для ловли сельдей, а не военный флот. и признала, что у нас без меры много кораблей, и на них людей, но нет ни флота, ни моряков. Откровенно и болтливо признавалась она в 1762 году, послу совсем недружественной Франции, что ей нужно не менее пяти лет мира, чтобы привести свои дела в порядок, а пока она со всеми государями Европы ведет себя как искусная кокетка. Но она ошиблась.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 и м п е р а т р и ц ы Елизавете. Вторая. к а н д и д а т у р о Станислава Екатерина доставляла себе немалое удовольствие вынудить у Фридриха II письмо с признанием, что присланы н ему е астраханские арбузы для него бесконечно дорого получить от руки раздающие короны. Причины, какие выставлялись открыто,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 На польской границе 30 тысяч русского войска, додержать на готове еще 50 тысяч для поддержания свободы и независимости республики. Наконец пришлось круто поворотить весь курс внешней политики. До тех пор Россия держалась союза с Австрией, которой в Семилетнюю войну присоединилась Франция. В первое время п о в о ц а р е н и и еще плохо понимая дела... Екатерина спрашивала мнение своих советников о мире с Пруссией, заключенном при Петре Третьем. Советники не признали этого мира полезным для России и высказались за возобновление Союза с Австрией. За это стоял и старый приятель Екатерины, возвращенный ею из ссылки, Бестужев Рюмин, мнение которого она тогда особенно ценила.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 но потом иногда не соглашалась с его мнениями, бывала недовольна его медлительным умом и нерешительным характером, но пользовалась им как гибким истолкователем ее видов. Союзный договор с Пруссией был подписан 31 марта 1764 года, когда в Польше по смерти короля Августа III шла избирательная агитация. Но этот союз только входил... составной частью в задуманную сложную систему международных отношений. Панин был дипломат нового склада, не похожий на Бестужева. Много лет, стоя на трудном посту посла в Стокгольме, он приобрел познание и навык в дипломатических делах, но с умом не соединял трудолюбие своего учителя. По смерти его Екатерина жаловалась, что д о в о л ь н о помучилась с ним, как с лентяем, в Первую турецкую войну. После работящего и практичного до цинизма Бестужева, дипломата мелочных средств и ближайших целей, Панин выступил в дипломатии провозвестником идей, принципов, И как д а с у ж и й мыслитель любил при нерешительном образе действий широко задуманные, смелые и сложные планы, но не любил изучать подробности их исполнения и условия их исполнимости. Это был дипломат Белоручка, и так как его широкие планы строились на призраке мира и любви между европейскими державами, то при своем дипломатическом сиборитстве он был еще и дипломат-идиллик, чувствительный и мечтательный до Маниловщины. Панин и стал проводником небывалой в Европе международной комбинации. Впрочем, не ему принадлежала п е р в ы е м ы с л и о ней. В 1764 году, незадолго до трактата 31 марта, русский посол в Копенгагене Корф Представила императрица заявление, нельзя ли на севере образовать сильный союз держав, который можно было бы противопоставить южному австрофранко-испанскому. Панин живо воспринял и разработал эту мысль. По его проекту северные некатолические государства, впрочем, с включением и католической Польши, соединялись для взаимной поддержки, для защиты слабых сильными.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 Ее и н т е р е с о м не меньше, чем мог бы вредить без Союза. Одинокий и беспомощный, он больше всего боялся разрыва с Россией, занемог даже новой болезнью, воинно-боязнью, и не мог забыть посещение Берлина в 1760 году казаками и калмыками. Сам признавался потом, что ему долго и часто снились эти гости. Притом этот союз, целью которого было облегчить Россию и ее з а д а ч у в Польше, только еще более затруднял их. Россия опиралась там на патриотическую партию князей и черторыских, стремившихся вместе с новым королем вывести свое отечество из анархии путем реформ, замены сеймового «либерум вета» большинством голосов, установления наследственной монархии – отмены права конфедерации и тому подобное. Сам Панин не был против реформ ы н а х о д и л с л и ш к о м жестоким мешать полякам выйти из варварства, лаская свое честолюбие мечтой прослыть восстановителем Польши. Эти реформы не были опасны для России. Ей было даже выгодно, чтобы Польша несколько окрепла и стала полезной союзницей в борьбе с общим врагом Турцией.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 Односторонняя русская гарантия грозит де независимости и существованию Польши, интересам соседних с нею держав и всей политической системе Европы. Из Вены Фридриха пригласили сообща предложить Польше и австро-прусское ручательство за ее конституцию в дополнение к русскому. Единичная гарантия заменялась коллективной, и республика становилась... Подтройственный протекторат соседних держав. Фридрих охотно откликнулся на призыв, п о ч у ю в добычу и благоприятное расположение карт, раздел л в л и я н и я в Польшу» можно было положить в основу раздела территории, а «Союз России» превратить в средство ей противодействовать.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 европейскими вопросами, чем отнял у русской политики средства разрешить их исторически правильно, раздельно и бесстороннего участия. Таковы были неудобства и затруднения, созданные для России северной системой и прусским союзом. Этой системой Екатерина выходила на путь политики мечтаний, ставила себе слишком далёкие от текущих нужд, даже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 Эпистолярная любезность совпала с серьезными промыслами в Петербурге и прозвучала как бы пророчеством. Турецкая война была проверочным испытанием для Екатерины. В шесть лет императрица успела широко взмахнуть крыльями, показать свой полет Европе делами в Польше, дома с озывом представительной комиссии 1767 года. Ее имя уже...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 В таком приподнятом настроении встречала Екатерина турецкую войну, к о т о р а я совсем не была приготовлена. Унывать было нельзя. «Пойдем бодро вперед!» Поговорка, с которой я проводил а одинаковые и хорошие и худые годы, и вот прожила целых сорок лет. И что значит настоящая беда перед прошлыми? Так писала Екатерина своей заграничной знакомой в самом начале военных действий. И начале не совсем у д а ч н ы м И она развила в себе изумительную энергию, работала как настоящий начальник генерального штаба, входила в подробности военных приготовлений, составляла планы и инструкции, изо всех сил спешила построить Азовскую флотилию и фрегаты для Черного моря, обшарила все углы и закоулки Турецкой империи в поисках, как бы устроить заворожку, заговор или восстание против турок в Черногории, Албании, среди майнотов, в Кабарде, поднимала царей и Меретинского, и Грузинского, и на каждом шагу наталкивалась на свою неготовность. Решив послать морскую экспедицию к берегам Мореи, просила своего посла в Лондоне выслать ей карту Средиземного моря и архипелага, также достать пушечного литейщика, поаккуратнее наших, кои льют сто пушек, а годятся много что десять. Хлопача поднять за Кавказье н е д о у м е в а л а где находится Тифлис, на Каспийском или Черноморском берегу, или ж е Внутри страны. Настроение менялось под сменявшимися впечатлениями. «Зададим мы звону, какого не ожидали», писала она вскоре по п о л у ч е н и и известия о разрыве. «Ноябрь 1769 года». «Много мы каши заварили, кому-то вкусно будет», раздумчиво писала она через полгода, когда война разгоралась. Но набегавшие раздумья разгоняли такие лихие головы, как братья Орловы, умевшие... только решаться, а не думать. На одном из первых заседаний Совета, собиравшегося по делам войны под председательством императрицы, Григорий Орлов, которого Екатерина называла Фридриху II героем, подобным древним римлянам лучших времен республики, предложил отправить экспедицию в Средиземное море. Немного спустя брат его Алексей, долечивавшийся в Италии, указал и прямую цель экспедиции. Если ехать, так уж ехать до Константинополя и освободить всех православных от иго тяжкого, а их неверных магометан, по слову Петра Великого, согнать в поле и в степи пустые и песчаные на прежней их ж и л и щ е он сам напросился быть и руководителем восстания турецких христиан. Нужно было иметь много веры в провидение, чтобы послать на такое дело в обход чуть не всей Европы флот, который сама Екатерина четыре года назад признала никуда не годным. И он спешил оправдать отзыв. Едва эскадра, отплывшая из Кронштадта, июль 1769 года под командой Эспиридова, Вступило в открытое море, один корабль новейшей постройки оказался негодным к дальнейшему плаванию. Русские послы в Дании и Англии, осматривавшие проходившую эскадру, были поражены невежеством офицеров, недостатком хороших матросов, множеством больных, унынием всего экипажа. Эскадра двигалась медленно. Екатерина выходила из себя от нетерпения и просилась Перидова, ради бога, не мешкать, собрать силы душевные и не посрамить ее перед целым светом. Из пятнадцати больших и малых судов эскадры до Средиземного моря добралось только восемь. Когда Алексей Орлов осмотрел их в л е в о р н а у него волосы поднялись дыбом, а сердце облилось кровью. Ни провианты, ни денег, ни врачей, ни с л е д у ю щ и х офицеров, и если бы все службы, доносил он императрицы, были в таком порядке и незнании, как э т о морская, то беднейшее было бы наше отечество.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 А об этом русском флоте сам Орлов писал из Ливорны, что если б мы не с турками имели дело, всех бы легко передавили. Но Орлову не удалось завершить кампанию, прорваться через Дарданеллы к Константинополю и вернуться домой Черным морем, как было предположено. За удивительными морскими победами на Архипелаге следовали такие же сухопутные в б е с а р а б и и на Ларге и Кагуле, июль 1770 года, заняты Молдавия и Валахия, взяты Бендеры, в 1771 году овладели Нижним Дунаем от ж у р ж и и завоевали весь Крым. Казалось, территориальная задача русской политики на юге была разрешена. Сам Фридрих II находил присоединение Крыма к России умеренным у с л о в и е м мира. Но петербургская политика, чересчур смелая в начинаниях,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 Между тремя империями Россией, а в с т р и и и Турцией образуется из Молдавии, Валахии и Бессарабии независимое государство под древним именем Дакии и под управлением государя греческого исповедания. В случае удачного исхода войны восстановляется греческая империя, на престол которой Екатерина прочила своего второго внука Константина.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 Победоносная и страшно дорого стоившая людьми и деньгами к о н ч и л о с ь тем, чем должна была кончиться п е р в о е удержанием Крыма и завоеванием Очакова со степью до Днестра. За Россией укреплялся северный берег Черного моря без Дакии и без второго внука на Константинопольском престоле. Расширение восточного вопроса. Этим, однако, восточный вопрос не упразднялся. Борьба с Турцией, разрешая одни задачи, вносила в него другие, его расширявшие. Призыв подвластных порте народностей в первое время служил только агитационным средством с целью затруднить врага. Подстрекали... И татар, и греков, и грузин, и кабардинцев подпаливали Турцию, по выражению Екатерины, со всех четырех углов, не задумываясь о том, что строить на пожарище. Алексей Орлов с умилением мечтал только о том, как по изгнании турок из Европы на их месте опять водворится благочестие. Даже строительный умники т ы п а н и н а в проекте Союза России с Пруссией и Австрией 1770 год с целью изгнания турок из Европы успокаивался на мысли, вознаградив Австрию из турецких земель, области, оставшиеся за турками, вместе с самим Константинополем превратить в республику. Этот тройственный союз, новое панинское запряжка в дипломатическую телегу, а турецкая республика под стать Орловскому б л а г о ч е с т и ю на опустелых турецких местах. Только перед Второй Турецкой войной дипломатический бред стал складываться в более определенные планы, построенные на исторических воспоминаниях или религиозно-национальных связях. Но творцы этих планов не понимали ни религиозных, ни национальных интересов как основы политических построений. Славянские области Турции присоединяли к Австрии, православно-греческие – к католической Венеции. Накануне Первой Турецкой войны в Петербурге вразумляли австрийского посла, что владеть Белградом с округом для Австрии гораздо выгоднее, чем Силезией, и советовали действовать в этом направлении. Впрочем, на деле события следовали не за изворотами дипломатического воображения, а за движениями армии в зависимости от географических расстояний. Потому попытка освободить м а р е й с к и х греков завершилась освобождением крымских татар. Подняли православную Грузию, а в условие мирного договора включили присоединение Магометанской Кабарды. В Кайнарджийском договоре, 1774 год, в о с т а в ш е м за свободу грекам, Была выговорена только амнистия, а господа Римолдавии и Валахии, пальцем не шевельнувшие для освобождения своих княжеств, получили право под протекцией русского посла в Константинополе ходатайствовать через поверенных по своим делам перед портой, и это право стало основой автономии дунайских княжеств. Молда-Валашская протекция русского посла, расширяясь, превратилась в русское покровительство всех турецких христиан. В таком составе восточный вопрос стоял на очереди во внешней политике России с начала XIX века. Под покровом русского протектората одна часть европейской Турции за другой отторгалась от нее вполне или условно в порядке географической близости к России, только иногда этот порядок нарушался сравнительно более или менее ранним политическим пробуждением той или другой народности. Начавшись дунайскими княжествами, дело продолжалось с с е р б и е й и г р е ц и е й и остановилось на Болгарии. Отношение к Польше В западно-русском и польском вопросе допущено было меньше политических химер, но немало дипломатических иллюзий, самообольщения, недоразумений и всего больше противоречий. Вопрос состоял в воссоединении Западной Руси с русским государством. Так он стал еще в XV веке и полтора столетия разрешался в том же направлении. Так его понимали и в самой Западной России в половине XVIII века. Из сообщений, приехавшего на коронацию в 1762 году епископа белорусского Георгия Канисского, Екатерина могла видеть, что дело не в политических партиях, не в гарантии государственного устройства, а в религиозных и племенных инстинктах, наболевших до междоусобной резни сторон, и никакие договоры, никакие протектораты не в силах мирно распутать этот религиозно-племенной узел. Требовалось вооруженное занятие, а не дипломатическое вмешательство. На вопрос, Екатерина, какую пользу может извлечь русское государство из защиты православных в Польше, один тамошний игумен отвечал прямо, «Русское государство праведно может отобрать у поляков на 600 верст плодороднейшей земли с бесчисленным православным народом». Екатерина не могла... прикинуть такой грубо прямой постановки дела к шаблонам своего политического мышления и повела народно-психологический вопрос извилистым путем дипломатии. Общий национально-религиозный вопрос подменяется тремя частичными задачами территориальной, покровительственной и полицейской. Предположено было продвинуть северо-западную границу до западной Двины и Днепра, с Полоцком и Могилевым, добиться восстановления православных в правах, отнятых у них католиками, и потребовать выдачи многочисленных русских беглецов с прекращением дальнейшей их приемки. Этим и ограничивалась первоначальная программа русской политики. Диссидентское дело о покровительстве единоверцев и прочих диссидентов, как тогда выражались, об уравнении их в правах с католиками, было особенно важно для Екатерины, как наиболее популярное дело, но и особенно трудно, потому что бередило много больных чувств и задорных интересов. Но именно в этом деле политика Екатерина обнаружила особенный недостаток умения соображать образ действий с положением дел. Диссидентское дело надобно было проводить сильной властной рукой, а королю Станиславу Августу IV и без того слабовольному человеку не дали ни силы, ни власти, обязавшись по договору с Пруссией не допускать никаких реформ в Польше, способных усилить власть короля. Станислав по бессилию оставался, по е г о выражению, в совершенном бездействии и небытии, бедствовал без русской субсидии, иногда не имея со своим двором дневного пропитания и перебиваясь мелкими займами. Своей гарантией поддерживали польскую конституцию, которая была узаконенной анархией, и сами же негодовали, что при такой анархии и ни в чем от Польши никакого толку добиться нельзя. Притом Панин дал делу диссидентов очень не фальшивую постановку. Уравнение их в правах с католиками, которого требовало русское правительство, могло быть политическое и религиозное. Православные ждали от России прежде всего уравнение религиозного, свободы вероисповедания, возвращение отнятых у них католиками и унеатами епархий, монастырей и храмов. Право невольным унеатам воротиться к вере православных отцов. Политическое уравнение, право участия в законодательстве и управлении было для них не столь желательно и даже опасно. В Речи Посполитой только шляхта пользовалась политическими правами. Верхние слои православного русского дворянства о п а л я ч и л и с ь и окатоличились, что уцелело было бедно и н е о б р а з о в а н о Между православными дворянами трудно было отыскать человека, способного быть депутатом на Сейме, заседать в Сенате, занимать какую-либо государственную должность, потому что, как писал русский посол в Варшаве своему двору, «все православные дворяне сами землю пашут и без всякого воспитания». Даже епископ белорусский Георгий Каниский, глава православных Западной Руси, который по своему сану должен был сидеть в Сенате, не мог иметь там м е с т о не будучи дворянского происхождения. Притом политическое управление пугало малосильное православное дворянство еще большим озлоблением господствующей католической шляхты, принужденной делиться господством со своими врагами. Все это сдерживало стремление диссидентов к политическим правам. Панин, л напротив, больше всего хлопотал о политическом уравнении. Выступая во имя свободы совести как министр православной державы, он находил усиление православия, как и протестантизма в Польше, вредным для России. Протестантская религия может вывести поляков из их невежества и повести к опасному для России улучшению их государственного строя. Относительно наших единоверцев этого неудобства быть не может, то есть от православия нельзя опасаться ни искоренения невежества, ни улучшения государственного строя, но излишне усиленные нами православные станут от нас независимы. Им надо б н о д а т ь политические права только для того, чтобы образовать из них надежную политическую партию с законным правом участвовать во всех польских делах. однако не иначе, как под нашим покровительством, которое мы себе присваиваем на вечные времена. Мечтательный идиллик северной системы здесь положительный м а к и а в е л и с т Вынужденными конфедерациями, то есть вооруженными восстаниями, устроенными под давлением русских войск, арестами наиболее упрямых противников, вроде епископа Краковского Салтыка, Русское правительство добилось своего, провело на с е й м и вместе с русской гарантией конституции и с в о б о д ы й вероисповедания для диссидентов и политическое уравнение их с католической шляхтой. Но Панин ошибся в своих расчетах, а опасения диссидентов сбылись. Диссидентское уравнение зажгло всю Польшу. Едва разошелся Сейм, утвердивший договор 13 февраля, как «в баре», Поднял против него конфедерацию адвокат Пулавский. С его легкой руки начали вспыхивать а н т и д е с с и д е н т с к и е конфедерации, там и сям по всей Польше. Все бездомное и праздно шатающееся, из замотавшейся шляхты, из панской дворни, из городов и сел с о б и р а л а с ь под з н а м е н этих конфедераций. рассыпаясь по стране мелкими шайками, грабила во имя веры и отечества, кого не попало. д о с т а в а л о с ь и своим, но более всего терпели диссиденты и евреи. По обычному конфедерационному праву всюду, где действовали конфедерации, упразднялись местные власти, и в ы т в о р я л о с ь полное безначалие. Это была своего рода польская шляхетская пугачевщина,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 И только в 1775 году, после первого раздела Польши, за ними утверждено было право быть избираемыми на Сейм вместе с доступом ко всем должностям. Одной из причин непрямой постановки диссидентского вопроса были полицейские соображения, к нему прицепленные. Порядки самодержавно-дворянского русского правления так тяжело ложились на низшие классы, что издавна тысячи народа бежали в безнарядную Польшу, где на землях своевольные шляхты жилось сноснее. Панин потому особенно считал вредным наделение православных в Речи Посполитой слишком широкими правами, что тогда побеги из России еще более усилятся при свободе веры, соединенной с выгодами свободного во всем народа. Тем же барским взглядом русская политика смотрела и на православное простонародье, речи посполитой. В нем, как в единоверцах, видели предлог к вмешательству в польские дела, но не хотели пользоваться им как материалом для политической агитации против господствующего, сами находясь в положении такого же класса. Диссидентское дело обострило на Украине давнюю непрерывную борьбу православных с униатами и католиками. Столько же ободрило первых, сколько злобило вторых. Ответом православных на Барскую конфедерацию был гайдаматский бунт, 1768 год, в котором вместе с гайдамаками, русскими беглецами, ушедшими в степи, поднялись запорожцы с железняком во главе. Оседлые казаки и крепостные крестьяне с сотником гонтой и другими вождями. Явилась и подложная грамота императрицы Екатерины с призывом подниматься на ляхов за веру. Бунтари по-старому избивали евреев и шляхту, вырезали умань. Фанатизм греческий и холопий, как выразился о восстании король Станислав, боролся огнем и мечом с фанатизмом католическим и шлихетским. Русский бунт погасили русские же войска. Павстанцы, избегнувшие кола и виселицы, воротились в прежнее состояние. При такой двусмысленности русской политики православные диссиденты Западной Руси не могли понять, что хочет сделать для них Россия. Пришла ли она совсем освободить их от Польши или только уравнять? Хочет ли она избавить их от католического ксенза, и у н я т с к о г о п а п а или... и от польского пана. Раздел Польши В продолжении шести-семи лет сумятицы, поднявшейся в Польше со смерти короля Августа III, 1763 год, в русской политике н е з а м е т н о м ы с л и о воссоединении Западной Руси. Она затерта вопросами о гарантии, д и с с и д е н т а конфедерациях. Забота Панина о присвоении России покровительства диссидентам на вечные времена скорее указывает на то, что ему была совсем чужда эта мысль. Русский кабинет сначала довольствовался, думал только, исправлением границы с польской стороны и каким-нибудь территориальным вознаграждением Фридриха за содействие в Польше. Но русско-турецкая война дала делам более широкое течение. Фридрих сперва испугался этой войны, опасаясь, что Австрия, злобясь на Русско-Прусский Союз, вмешается в нее, станет за Турцию, впутает и Пруссию. С целью отклонить эту опасность из Берлина с самого начала войны и была опущена в ход мысль о разделе Польши. Эта идея ничья. Она сложилась сама собой, из всего строя, быта и соседского окружения Речи Посполитой и носилась в дипломатических кругах давно, уже с 17 века. При деде и отце Фридриха II три раза предлагали Петру I раздел Польши и всегда непременно с уступкой прусскому королю Западной Пруссии, отделявшей досадным промежутком Бранденбург от Восточной Пруссии. Фридриху II принадлежит не самая идея, а ее практическая разработка. Он сам признавался, что, страшась усиления России, он попробовал без войны, без жертв и риска только ловкостью извлечь пользу из ее успехов. Война России с Турцией дала ему желанный случай, который он, по его выражению, ухватил за волосы. По его плану, К союзу России с Пруссией привлекалась враждебная им обеим Австрия для дипломатического, только отнюдь невооруженного, содействия России в войне с Турцией, и все три державы получали земельное вознаграждение не от Турции, а от Польши, подавшей повод к войне. После трехлетних переговоров, введенных с притворной добросовестностью, по выражению Панина, участники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 немецкому курфюршеству с разрозненной т е р р и т о р и е й превратиться в великую державу, сплошной широкой полосой, р а с к и н у в ш е й с я по развалинам славянского же государства от Эльбы до Немана. По вине Фридриха победы 1770 года принесли России больше славы, чем пользы. Екатерина выходила из Первой Турецкой войны и из первого раздела Польши с независимыми татарами, с Белоруссией и с большим нравственным поражением, возбудив и не оправдав столько надежд в Польше, в Западной России, в Молдавии и в а л а х и и в Черногории, в Марии. Дальнейшие разделы Не буду входить в подробности двух дальнейших разделов Польши, которые были неминуемым продолжением первого, вызывались теми же причинами и сопровождались сходными явлениями. Те же дольщики и те же приемы дележа. Польша и теперь оплачивала своими землями издержки Австрии и Пруссии на войну с революционной Францией, как прежде заплатила за русские издержки на турецкую войну. Продолжалась прежняя игра, только с пересадкой. Россия действовала уже не в союзе с Пруссией против Австрии, а наоборот. Впрочем, теперешний союзник не был лучше прежнего противника, а общая добыча м е р и л а друзей и недругов. Преобразовательная партия в Польше на четырехлетнем сейме 1788-1791 г о д ы выработала новую конституцию, проведенную кое-как революционным путем 3 мая 1791 года с наследственной королевской властью, с сеймом без либерум вета, с допущением депутатов от горожан, с полным равноправием диссидентов, с отменой конфедерации. Но... Приверженцы старины по-прежнему составили конфедерацию в торговице и призвали русские войска, а прусские явились без зова. Опять половина Польши была завоевана русскими. Прежние предлоги к иноземному вмешательству осложнились новым, адским учением, ядом демократического духа, заражавшим Польшу с крайней опасностью для соседей. После второго раздела, 1793 год, десятимиллионная речь Посполитая, простиравшаяся от моря до моря, сократилась в узкую полосу между Средней и Верхней Вислой и Неманом, Вилией с трехмиллионным населением, с прежней Конституцией и с подчинением внешней п о л и т и к и короля русскому надзору. Восстание 1794 года с объявлением войны России и Пруссии и с д и к т а т у р ы й «Костюшки» Было предсмертной судорогой Польши. Страна еще раз была завоевана русскими войсками. Конвенция трех держав, поделивших между собой остаток Польши, закрепила международным актом падения польского государства. 13 октября 1795 года. Значение разделов. Сведем в польском вопросе конец с началом.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 и преобразовав свой государственный строй, как силили сделать это ее лучшие люди эпохи разделов, она могла бы сослужить вседобрую службу славянству и международному равновесию, стоя крепким оплотом против пробивавшейся изо всех сил на восток Пруссии. С падением Польши столкновения между названными тремя державами не ослаблялись никаким международным буфером.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 Но с русским участием раздвинулось новой обширной могилой славянское кладбище, на котором и без того похоронено было столько наших соплеменников, западных славян. История указывала Екатерине возвратить от Польши то, что было за ней русского, но не внушала ей делиться Польшей с немцами.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 Трудно было разыграть такую роль в тогдашней политической Европе. Тогда в международной европейской политике крупных и большей части мелких континентальных государств действовали не народы, а дворы или кабинеты. Народные интересы подчинялись расчетам и вкусам дипломатии, или проникали в политику через призму дипломатического мышления, которое их преломляло, а зачастую и ломало. Все эти кабинетские мастера, ш а з е л и кауницы, герцберги, доигрывали свои последние игры, пока революция не выкинула их карт за окно, где они валялись до Венского конгресса, вновь превратившего Европу в игорный дом кабинетской дипломати. и Слишком хорошо зная цену своего ремесла, эти игроки искали простаков, а не каких-либо судей. Екатерина знакома была с этим политическим миром по его представителям в Петербурге и понимала, что здесь успех создается эффектом, а не создает его, и скромность и силы принимается за признак слабости. Притом эффект ей нужен был и для внутреннего впечатления. В этот мир она и вошла смелой поступью, взяв гордый и высокомерный тон, на который жаловались иноземные послы. В ближайшей сфере своих внешних отношений в Курляндии, Польше, Швеции она являлась не мировой посредницей, а задорной стороной, заводила свои партии, интриговала, подкупала, создавала себе врагов и, наконец, так запутала свою международную политику, что сама сравнивала ее с вязким местом. «Едва вытащишь одну лапу из грязи, как завязнет другая».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 не сдерживаемый чувством ответственности, мог бы наделать много хлопот, если бы политика Екатерины не страдала ослаблявшим опасность недостатком глазомера, умение ставить дело прямо в исполнимых размерах и неуклонно вести его до конца. Признавая доброе начало половины дела, Екатерина обыкновенно начинала шумными выступлениями широкой п р о г р а м м ы А потом, осмотревшись, наткнувшись на п р е п я т с т в и е шла на сделки, уступки, сокращала свои виды и порой прикрикивала министру «Держитесь крепко и не шагу назад!» и все-таки отступала. А то построит план задней мыслью, прикрыв ее благовидным принципом. Когда вспыхнула французская революция, Екатерина поняла ее серьезное значение, негодовала на малодушие Ледовика XVI, еще в 1789 году, предсказав ему участь Карла I английского, призывала к единодушию и геройству принцев, братьев, короля, говорила, что надо бы навложить им душу в брюхо, билась головой об стену, по ее выражению, чтобы «двинуть Австрию и Пруссию на революционную Францию во имя монархического начала». Но втихомолку своим признавалось, что и хочется впутать австрийцев и пруссаков во французские дела, чтобы самой иметь свободные руки. У меня много предприятий неконченных, и надо бы, чтобы они были и заняты, и мне не мешали. Екатерине хотелось устроиться с Польшей по-своему. Но австрийцы и пруссаки хорошо разглядели шитую белыми нитками хитрость. равнодушные к принципам, без огорчения, несли потери на веянии в чайне добычи на в и с л и и отлично доделили Польшу при содействии и участии России. Сравнительно Россия на Западе не стала сильнее. Насколько усилилась сама ценой больших жертв, настолько же дала усилиться противникам без всяких жертв. Но это не считалось важным. Как подробность. Екатерина признавалась, что, привыкнув к большим делам, не любит мелочей. А большие дела налицо. Семь миллионов новых подданных и сильное впечатление за границей и дома. Политический мир признавал за Екатериной великое имя в Европе и силу, принадлежащую ей исключительно В России по отдаленным захолустьям долго помнили и говорили, что в это царствование соседи нас не обижали, и наши солдаты побеждали всех и прославились. Это простейшее общее впечатление Безбородко, самый видный дипломат после Панина, выражал в изысканной форме, говоря в конце своей карьеры молодым дипломатам. не знаю